Глава 16. Мари. Видимо, чтобы я не устроила допрос с пристрастием, Глеб решает свалить сразу после того, как мы поели. Но сперва расплачивается, обнимает и дарит поцелуй в щечку. «Прости, милая, работа. Если что, пиши!» Говорит и быстро уходит. Я же с линцой возвращаюсь к своей машине, где меня уже ждет довольная и сытая охрана. И вот странно, на меня не смотрят, как на малого ребенка. Неужели Яру еще не доложили? Хотя с чего бы? Парни, вы ничего не видели и не слышали. Говорю строго, садясь в машину. Принято, посмеиваясь, отвечает Миша. Ему звонили? Уточнять, кому не стало, и так все понятно. Зачем? У нас приказ охранять. А докладывать о каждом друге, с которым вы обедаете, мы не должны. Неожиданно и очень приятно. Спасибо. Домой ехать не сильно хочется, поэтому прошу отвезти меня в магазин, где можно устроить небольшой шопинг А как еще поднять себе настроение? Кошмар, меня впервые так кинули. Верю, что Глеб хотел как лучше. Но Дима убежал раньше, чем успел узнать все подробности. Возможно, тогда бы он посмотрел на меня иначе. Ну и ладно, сбежал, значит, не судьба. Наверстаю на втором свидании. Правда, тут стоит подстраховаться и выбрать место, где я точно не встречу знакомых или бывших. Может, парк? Погода сейчас хорошая. Думаю, через пару дней ничего сильно не изменится. Обдумывая эту идею и вспоминая, где есть приличные парки, прогуливаюсь по торговому центру. Четкой цели купить что-то нет, Поэтому я просто рассматриваю витрины девушек, мужчин, и вот странность, никто не нравится. Один, кажется, низковат, другой худоват, вот этот, который смеется, как ненормальный, точно нет, а следующие вовсе, похоже, сейчас потеряют штаны, так низко они сидят. Блондин с крашенными волосами мне тоже не по душе, как и брюнет с наглым взглядом, словно он царь бог. Кошмар, неужели нигде нет нормального парня или мужчины? Любителя костюмов, человека, умеющего поддержать беседу и держать лицо, а не рассматривать меня, как кобылу на рынке. Именно так на меня почему-то и поглядывают. Чтобы скрыться от назойливых взглядов, приходится заходить в бутики и задерживаться там. Увы, там просто так не походить поэтому три часа спустя я еду домой с двумя платьями, тремя парами туфелей, несколькими костюмами. Я буду без леди нужно соответствовать. Подъезжая к дому, думаю, что он встретит меня знакомой тишиной и одиночеством. И очень удивляюсь, увидев Ярослава, спускающегося по лестнице в брюках и рубашке. Ну вот, есть же красивые обаятельные мужчины, от которых веет сила и к которым хочется подчиниться. Такой и защитит, и даст дельный совет и смотрит на меня с нежностью, а не как на кобылу. Где бы еще такой экземпляр отыскать? А вот и моя ненаглядная вернулась. Нагулялась? Спрашивает с усмешкой, останавливаясь на последней ступеньке. И я понимаю, что Глеб уже все доложил, но сознаваться не спешу. А то целый багажник вещей. Отвечаю и делаю вид, словно не понимаю, о чем он. «Рад, что ты повеселилась. Вообще, я думал, тебе плохо, вот и вернулся пораньше. И очень удивился, увидев пустую постель. А теперь мне даже становится стыдно. Он приехал ради меня? Прости, если бы знала, что ты приедешь, осталась бы дома. Ничего. Кстати, я освободил весь день, так что на работу мне уже не нужно». «Хочешь, посмотрим фильм?» Спрашивает, подходя ближе и неожиданно приобнимая. Не отталкиваю, а обнимаю в ответ и упираюсь головой в накачанную грудь. Меня окутывает такой родной аромат, что я успокаиваюсь и забываю о неудачном свидании. Заманчивое предложение, но сперва дело. Обещала же я другу по сети провести разговор. Пора выиграть свое желание. Я, Рамы, можем поговорить? Конечно. Пройдем в гостиную или в мой кабинет? Лучше в зал. И дай мне 10 минут переодеться. Как скажешь. Чаю? Если можно. Соглашаюсь и нехтя отхожу, чтобы побежать наверх. Влетаю в комнату и на ходу снимаю костюм. Кидаю его на кровать и думаю убрать в дальний ящик, а то не очень он счастливый. Из ящика достают джинсовые шорты, гольфа и полупрозрачную футболку с широким воротом. Быстро переодеваюсь и сбегаю вниз, где Яра изящно разливает чай по фарфоровым чашкам. Вот кто еще так будет делать? Увидев меня, муж тут же оценивающе осматривает мой наряд, и я буквально чувствую, как взгляд ласкает ножки, оголенное плечо, шею. «Родная, а ты любишь удивлять. Тебе очень идет». «Спасибо. А ты куда-то пойдешь? Почему не переодеваешься?» «Нет, буду дома. Но чуть позже у меня видеоконференция. Обещаю, что ненадолго. А о чем ты хотела поговорить?» «Вот за что я его люблю, он сразу переходит к делу, а не мусолит и жмётся». «Сейчас дай соберусь. Подхожу к дивану, сажусь, потом опять встаю. И почему я так волнуюсь?» Неужели боюсь услышать отказ или насмешку? Родная, просто скажи как есть. Ты ведь знаешь, я всегда выслушаю и помогу. Мы договаривались все обсуждать. Поумню. Хорошо. В общем, я хочу, чтобы мне отдали мою мечту. Я благодарна за ваше участие, но хочу контролировать дела с садиком сама. И да, мне нужен ассистент который бы помогал и вел дела, если я вдруг не смогу по какой-то причине. Яр, пойми, это ведь моя мечта. А сейчас такое чувство, что ее отбирают. Кажется, к концу я уже шепчу, видя, как хмурится мужчина, но его поза остается расслабленной. Молчу, настороженно смотрю на мужа, ожидая ответа, и никак не ожидая увидеть улыбку. Мари, никто не собирался забирать у тебя мечту. Да и делать что-то еще мы не планировали. Я просто ждал, когда ты поправишься и сможешь приступить к делам. И, как вижу, время пришло. Кандидаты на роль помощника уже ждут, выбирай. Серьезно? Ну, конечно. Родная, я знаю, что ты ничего подобного раньше не делала. И знаю твою тягу к контролю. Вот и подготовился заранее. Но я думал, что после приезда ты хотя бы неделю посидишь дома, а ты на стройку побежала и уже обсуждаешь проект со специалистами. Я нашел отличных помощников. Как только заключите договор, я передам ему или ей всю информацию. Это все, о чем ты хотела поговорить? А я стою и не знаю, что ответить. Так друг из сети был прав? Черт, я люблю яры еще больше. Надежда найти ему замену тает с каждым днем. Так я уже сейчас могу ознакомиться с анкетами? Конечно, они в моем кабинете. Если хочешь, я принесу, но через полчаса у меня небольшое дело. Давай сначала попьем чай, а чуть позже займемся этим. Идет? Конечно. Говорю радостно и кидаюсь к мужу, чтобы обнять. Фильм посмотрим. Включай посмеивается, обнимая меня за талию и утягивая на диван. Листаю меню, но картинки словно не вижу, так как в голове гуляет еще один вопрос, и мне просто необходимо знать на него ответ. Я рад и говорил с Глебом?» «Нет, а надо? Да. Что-то случилось?» спрашивает обеспокоенно и достает телефон. Краем глаза смотрю на экран, вижу сообщения от разных людей, но Глеба среди них нет. Все в порядке. Просто мы сегодня случайно встретились и пообедали. Это же хорошо. Надеюсь, было вкусно. Неплохой ресторан, но тортики там так себе. Наш повар готовит лучше. Он будет рад услышать такую похвалу. Так что ты выбрала? Смотрю на экран и вижу старенький, но один из моих любимых фильмов. Кстати, я так и не поняла, что любит Ярослав. Мы раньше много что смотрели, и ему было все равно, боевик это комедия или мелодрама. Как насчет «Титаника»? Неплохой вариант, включай. Довольно улыбаясь, устраиваясь на диване, но руки так и чешутся достать телефон и написать другу. Ведь, как оказалось, его советы были дельными. Да и он, небось, умирает от любопытства. Ничего, я не лягу спать, пока не отпишусь. И, кстати, нужно сообщить моему кандидату номер два, где пройдет наше свидание. Уверена, среди деревьев и пустынных дорожек я точно никого не встречу.